16 января 1918 года. Вечер. Юзовка, Донецк. Железнодорожный вокзал. Штабной поезд корпуса Красной гвардии. Полковник Бережный Вячеслав Николаевич. После разговора с военными уже ближе к ночи в салон вагоне штабного поезда состоялось нечто вроде заседания парткозактива под председательством товарища Фрунзе. Помимо самого Фрунзе, меня Миронова, Будённого, Думенко, на встрече присутствовали Ворошилов и Фёдор Сергеев Артём. В общем так, товарищи, начал разговор Фрунзе. Про обстановку на Дону я вам рассказывать не буду. Вы сами её прекрасно знаете. Скажу только, что она очень и очень сложная, и прежде всего из-за противоречий между казаками и инагоротнями. После того как большевики взяли власть в стране, был принят декрет о земле. Казаками, как мне известно, он был встречен неоднозначно. С одной стороны, иногородние, а их в области войска Донского примерно половина, желали бы получить землю. Как вы знаете, до того владеть землей на Дону разрешалось только казакам. Им принадлежало 85 процентов всей земли. Инагородние надеются её получить, но не за счёт утеснения казаков, а за счёт раздела пустующих войсковых земель. Казаки фронтовики, в общем, и сейчас не против такого раздела. Земли пустующие много, и её должно хватить на всех. Как ни странно, но за передачу этих земель выступил и атаман Коледин. Он предложил передать инагородним 3 млн десятин земли. Товарищ Фрунзе, подал голос Думенко, а на каких условиях он предложил её передать? Вы знаете? Знаю, Борис Максимович, ответил Фрунзе. За право владения землёй не нагородные должны поверстаться в казаки, а многие этого не хотят. Они желают просто работать на своей земле. Коллеги, он много чего хочет, вступил в разговор Филипп Кузьмич Мсронов. Только против её раздела выступают богатые казаки. Они составляют большинство в станичных сборах, и они же сдают пастующие землю в аренду, а денежки кладут себе в карман. Надо переизбрать станичные сборы, взвился Доменко. Пусть их будут наши товарищи, трудящиеся казаки, а богатых казаков-мироедов гнать в шею. Легко сказать переизбрать, покачал головой Миронов. Половина станишников у этих мироедов в долгах как в шелках, ведь они и деньги дают в рост, и лавки в станицах и хуторах держат, где продукты отпускают в долг по своим ценам. Знаете ли вы, товарищ Думенко, как сейчас живётся казакам на Дону? Ведь станичники из-за войны этой проклятой от своего хозяйства были оторваны. Но ну, а много ли бабы да хлопцы наработают без крепких мужских рук? Вот и приходилось залезать де в долг к богатым казакам. А сколько стоило нанять казака на службу? Вот вы где воевали, товарищ Думенко? В артиллерии воевал, недовольно буркнул Думенко. Между прочим, у меня полный Георгиевский бант. Похвально ответил Миронов. Только скажите мне, коня и снаряжение вам в полку выдали или вы сами всё покупали? Всё выдали казённое от царя-батюшки. Поняв, куда клонит воинской старшина, насупившись, сказал Доменко: "Вот", настойчиво поднял указательный палец вверх Миронов, а казак все покупает за свой счет, а стоит этот денег немалых. В начале войны на это тратили двести пятьдесят триста рублей, это примерно два полных годовых дохода казачьей семьи. Вот и приходилось им братье в долг у тех же мироедов. Больше не у кого. Сложно у вас всё, товарищ Миронов, подолгула Сворошилов. Тут надо суметь всё сделать так, чтобы и казаков против себя не настроить, и доверие и нагородных не обмануть. А что скажет нам товарищ Будённый? спросил я у будущего красного маршала. Вы ведь Семён Михайлович из нагородных, и настроение на Дону должны знать. Да, здесь с плеча рубить нельзя, задумчиво сказал Будённый. Казаки нахлебались войны по самую глотку и воевать да ещё со своими же заставить их трудно, да и нагородные тоже не рвутся в бой. Им бы землю получить, да побыстрее начать на ней работать, и если они почувствуют, что это их земля собственная, не арендованная, Кто драться за эту землю будут люто на смерть, поэтому право раздела войсковых земель надо отобрать у станичных сборов, и если их нельзя переизбрать, то их надо лишить этого права. А как это сделать, не знаю. Может вы, товарищ Фрунзе, подскажете? И я согласен, что действовать надо осторожно, без перегибов и насилия, сказал Фрунзе, строго посмотрев на Думенко. Тот не выдержал взгляда наркома и отвернулся. "Вы, Филипп Кузьмич, продолжил Фрунзе, ничего не сказали о том, что не всё ладно среди самих казаков. И я имею в виду верховых и низовых казаков. Земельный пай в низовых станицах составляет 18-20 десятин пахотной земли, а на севере области Войска Донского он в два раза меньше, от 7 до 10 десятин. В некоторых же станицах на севере казаки имеют пай лишь в 4 десятины. Кроме того, и в семьях казачьих тоже раздрой. Ведь как всё получается? Семья казака сводит всю полученную взрослыми мужчинами землю в одно хозяйство. Но фактическим владельцем этих хозяйств являются казаки старших возрастов. Молодые же, хотя вроде бы и имеют собственный пай земли, но распоряжаться им не могут. И они оказываются на положении батраков, ведь отделиться от семьи можно лишь с согласия станичного сбора, что не так-то просто, потому что все дела на этом сборе решают старики, в чьих руках находится семейная земля. Считается, что на отделение от семьи с земельным паям могут рассчитывать лишь старшие сыновья, младшие наследуют только родительские земли, да и то на полагавшиеся им земле младшие сыновья могут считать себя хозяевами лишь тогда, когда родители станут совсем немощными. Всё именно так, воскликнул Миронов. И откуда вам, товарищ Фрунзе, всё это известно? Теперь вы, товарищи, должны понять, какая каша заварилась у нас на Дону. Добавьте ещё и то, что казаки избрали в мае 17 года в Войсковой круг, который объявил себя верховной властью на Дону, заявив: "Войска Донское составляет неотделимую часть Великой Российской Народной Республики, имеющую широкое местное самоуправление с правом законодательство по местным делам". не противоречит ещё общим основным законам и справам самостоятельного распоряжения землями, недрами и угодьями, принадлежащими Донской войсковой казачьей общине. То есть получается, что Россия сама по себе, а войско Донское само по себе. Sepadi smus vulgaris, сказал я. Обычный местечковый сепаратизм. Не было ни одной революции, которая не переболела этой хворью. Лишь бы весь этот парад суверенитетов не закончился кровопролитием, а для этого, товарищи, надо прежде всего покончить с теми, кто представляет наибольшую опасность для советской власти. И я имею в виду тех, кто отправился на Дон для того, чтобы под знаменем генерала Алексеева пытаться сформировать боевую организацию, с которой он выступит против власти советов. К этим людям могут примкнуть и все недовольные советской властью из числа казаков. Вы считаете, что генерал Алексеева его сторонники станут тем центром, вокруг которого будут консолидироваться наши враги, спросил Миронов. Впрочем, это кое-как возможно. Ведь вы Вячеслав Николаевич рассказывали мне о той роли, которую сыграл генерал во время свержения монархии. Мягко говоря, он вёл себя довольно странно. Более чем странно, сказал я. Поэтому, пока не поздно, нам надо полностью покончить с Алексеевской организацией, а с казаками мы найдём общий язык. Я думаю, что надо в отношении с ними действовать не принуждением, а убеждением. Надо использовать агитаторов, например, тех казаков, с которыми мы в Петрограде покончили со сторонниками Свердлова и Троцкого, и они тогда многое поняли. Пусть эти казаки поговорят со своими земляками-станицниками, раскроют им о нашей власти о том, что мы хотим и что уже успели сделать для народа. Ну а до тех, кто окажется нашими непримиримыми врагами, можно применить и насилие, только все должно быть по справедливости. Именно так мы и поступим, сказал Фрунзе, подводя черту нашего совещания. Надо подготовить приказ по нашему корпусу, в котором мы разъясним нашим бойцам, как надо себя вести в казачьих областях. За нарушение приказа наказывать виновных по всей строгости революционного закона. И я рассчитываю, товарищи, что гражданской войны на Тихом Дону всё-таки не будет.